Глава 8. Жан встал, размял затёкшие ноги и подошёл к окну, чтобы посмотреть на массивную решётку, находящуюся с внешней стороны окна. Усмехнулся и покачал головой. Да уж, решётка что надо. Даже если бы у нас и был инструмент, я бы не смог распилить, да и входная дверь закрыта с обратной стороны. Получается, что шансов у нас нет никаких. Как это нет? не согласилась я с Жаном. А если я или ты захотим в туалет? Я сейчас постучу в дверь, и меня выведут в туалет. Заодно разведаю обстановку. Важно понять, где мы находимся и кто в доме. Тебя поведут по коридору, и ты ничего не увидишь. Я уже ходил. И что? Я же тебе говорю, что ничего особенного я не увидел. Может быть, я увижу. Ты хочешь сказать, что ты более зрячая, чем я хочу сказать, что я действительно хочу в туалет. Я подошла к двери и принялась громко по ней стучать. Через несколько минут за дверью послышались шаги, и до меня донёсся хриплый мужской голос: "Что надо?" "Я в туалет хочу". Дверь открылась, и я увидела перед собой крайне нетрезвого мужчину, который шатался, держа в руке пистолет. Время 1 час ночи. "У вас что, часов нет?" Голос пьяного типа был раздражённым и не предвещал ничего хорошего. "Я понимаю, что уже поздно", сказала я с наигранной вежливостью. "Но вы тоже нас поймите". Мы не виноваты, что попали в такие условия. Ложитесь спать. Мужчина указал пистолетом на старенькую кровать, стоящую у стены с выцветшими обшарпанными обоями. Мы сейчас ляжем. Но перед сном я хотела бы умыться, почистить зубы и сходить в туалет. У тебя есть зубная щётка? Нет, покачала я головой. Это твои проблемы. Тебе было велено собрать всё необходимое. Ну а в туалет-то хоть можно сходить? Можно. Но учти это оба. Я до утра больше дверь не открою. Я тоже живой человек и спать хочу. У меня день был слишком тяжелым. Ведро вам поставлю и ходите в него, как хотите. Я тут швейцаром не нанимался. Ну а сейчас-то можно сходить? Пошли. Спасибо. Мужчина, что было сил, хлопнул дверью и повернул в ней ключ. Он был настолько пьян, что с трудом стоял на ногах и сильно шатался. Вытолкнув меня вперед, он что-то забармотал себе под нос и ткнул в мою спину дуло своего пистолета. Я пошла по длинному тусклому коридору, зыркая по сторонам и пытаясь хоть что-нибудь увидеть или услышать. Ты что головой вертишь, как будто она у тебя на шарнирах? выругался мужчина и прибавил кое-что из ненормативной лексики. Не став злить пьяного противника ещё больше, я зашла в туалет и, убедившись, что в нём нет даже маленького окна, чуть было не заорала от безысходности и от того, что пропала последняя надежда выбраться из этого злосчастного дома. Эй, ты там спать что ли собралась? Мужчине было трудновато стоять на ногах, и он хотел от меня отделаться как можно быстрее. Подойдя к умывальнику, я набрала полной ладони воды и умыла лицо. Затем посмотрела на своё отражение в старенькое зеркало и подумала о том, что единственное, на что мне сейчас остаётся надеяться, так это на какую-нибудь случайность. Что-то должно произойти такое, что нарушит планы Влада и его дружков. Может, мне завтра стоит сказать Владу о том, что я знаю, где находится тайник? И чтобы я смогла им его показать, меня должны привести обратно в квартиру. Нужно сделать это в такое время, когда у дома будет гулять побольше людей, и по пути от машины к дому я закричу, а быть может, и смогу убежать. А Жан. Господи, как же Жан. Я ведь даже не знаю Адаиса, по которому его нужно искать. Очень трудно ориентироваться, когда тебе на глаза надевают чёрную повязку. Я открыла кран посильнее и сунула под холодную струю голову. Затем тут же её подняла и опять посмотрела в зеркало. Увидев разбитую губу, я ещё раз промыла её водой и поразилась тому, что совершенно не чувствую никакой боли. Я тут же подумала о Жане, о его некогда красивом лице, которое теперь напоминало какое-то месиво. Если человеку в таком состоянии говорят о любви, он, наверное, ненавидит того, кто ему это говорит. Бабушка, любимая бабушка, защити меня и помоги мне выбраться отсюда. Помоги мне и моему любимому. Я знаю, что ты все видишь и не бросишь нас в беде. Накажи наших обидчиков за унижение и боль, которые они нам причинили. Я не знала, что случится со мной завтра, послезавтра, через неделю. Да и проживу ли я вообще эту неделю? Я могла только предполагать, что теперь будет со мной, с Жаном и с нашей дальнейшей жизнью. Эй, ты спишь, что ли? Я сейчас дверь вышибу. Послышался разъяренный голос за дверью. Считаю до трёх. 1 Раз... 2. Подождите, всё в порядке. Открыв дверь, я окинула мужчину усталым взглядом и еле слышно произнесла: "Не стоит так нервничать и кричать. Я очень плохо себя чувствую. Мне нужно принять холодный душ". Мужчина посмотрел на мои мокрые волосы и рассмеялся. "А может, тебе ещё ванну с пенкой соорудить и спинку потереть? Может, у меня лучше получится, чем у француза. Я говорю вполне серьёзно. Да и я не шучу. Мне действительно плохо". Я сейчас умру от удушья. Мне не хватает свежего воздуха. Выведите меня на улицу. Что? Я говорю, что меня нужно вывести на улицу. Я задыхаюсь. Ну, пойдём, подышим. Мужчина схватил меня за руку и повёл к выходу. Тишина в доме говорила о том, что кроме нас здесь никого нет. По крайней мере, мне очень хотелось в это верить. Я думала, что меня выведут на крыльцо, но вместо этого мужчина толкнул меня в ближайшую комнату и открыл окно с массивной решёткой. Садись на подоконник и дыши, скомандовал он. Из этого окна был точно такой же вид, как и из окна комнаты, в которой держали меня с Жаном. Лес, высокий каменный забор и больше ничего. За этим забором ничего не было видно. С одной стороны это было похоже на деревню, а с другой ничего не говорило о том, что вокруг есть другие дома. Где мы? Ты что, не дышишь-то? Мужчина подошёл к журнальному столику и не выпуская пистолета из рук, налил себе полную рюмку джина. Выпить хочешь? Нет. А я бы на твоём месте выпил для храбрости. Глядишь, выпьешь и меня перестанешь бояться. Посмотрев на бутылку джина, я вдруг подумала о том, что бокал джина с тоником действительно поможет мне снять нервное напряжение, и в знак согласия кивнула головой. Ну что, согласна, что ли? Наливай, но только разбавь его тоником. Вот это другой разговор. Мужчина расплылся в улыбке, не скрывая радости. Это натолкнуло меня на мысль, что он в доме один, и именно поэтому ему так необходим собутыльник, с которым он мог бы посидеть, выпить и поговорить. А ты говорила, что тебе воздух нужен. Да не воздух тебе нужен, а рюмку шлёпнуть. Тогда и чувствовать будешь себя полегче. Зачем тебе тоник? Так приложись. Я так не могу. Мне нужна не рюмка, а бокал с тоником. Как знаешь. Я хотел, чтобы тебя больше вставило. На столике лежали наручники. Мужчина почесал нос и ткнул в них пистолетом. Сейчас с собой возьму. Пристегнут твоего француза к батарее. Зачем? испуганно спросила я. Чтобы не сбежал никуда. Да куда там сбежишь? На окне решётка, на двери засов. Человек так избит, что кровью истекает. Его не приковать нужно, а оказать медицинскую помощь. Я сам знаю, что ему нужно: или наручники, или на цепь. Уж больно глаза у него хитрые. Грубо заметил пьяный мужчина и погремел цепью. Послушай, как тебя зовут? обратилась я на ты к малоприятному типу. Лёня. Лёня, будь благоразумным. Нельзя еле живого человека на цепь сажать. Не по-людски это. Пусть хоть на кровати лежит. Он же от боли стонет. Ни хрена с ним не будет, стояла на своём Лёня. Он же не французская барышня, пусть и не наш мужик, а импортный, но всё же мужик. В меня, когда две пули всадили, я несколько часов по полю полз и ничего выжил. И даже когда мне одну пулю без всякого наркоза мой братан доставал, я вытерпел. Ни обезболивающего тебе, ни наркоза. Только спирта дали выпить. Вот тебе и весь наркоз. Ежели он мужик, так пусть терпит. Ведь он же из-за любви пострадал, из-за нашей женщины. Пусть знает, что с нашими женщинами лучше в отношения не вступать, а то потом проблем не оборёшься. Пусть со своими француженками занимается французской любовью. А наших баб мять не надо. Мы наших баб сами помнём. Ладно, давай лучше выпьем. За что? Я посмотрела на свой бокал. Хотелось выпить за свободу, но произнесла банальное за удачу. Мой тост приглянулся через чурпянаму Леониду, и он понимающе закивал головой. Да, точно. Удача в нашем деле просто необходима. Выпив бокал джина с тоником до дна, я ощутила приятное жжение и вновь посмотрела в окно, делая вид, что усиленно дышу свежим воздухом. А тебя Томой зовут? Тома. Не повезло тебе, Тома. Почему? В крайне неприятную ситуацию вляпалась ты. И как мне из неё выйти? Прикинулась я дурочкой. Бабки отдать, совершенно спокойно ответил он. Какие бабки? Драгоценности. Ах, драгоценности. Конечно, тебе нужно отдать драгоценности, а француз пусть выплатит требуемые с него баксы, и вы свободны, как голуби в полёте. Он в крупной компании работает, занимает хороший пост, так что живёт не на пособие, а получает вполне приличные деньги. Человеческая жизнь дороже. Зато останется жив, а деньги со временем отбатрачат. А где гарантии? Какие гарантии? Гарантии того, что он останется жив? До сих пор государство не даёт никаких гарантий. А ты хочешь, чтобы гарантии давали казанские братаны? Теперь хотя бы понятно, у кого мы в гостях, у казанских бандитов. Мужчина сразу понял, что сказал лишнее. Да это я так, никакие мы не бандиты, а очень даже простые и хорошие ребята. Бандиты те, кто грабит, убивает, чинит беспредел и мешает жить мирным людям. А вы, значит, мирным людям жить не мешаете? Нет, если только эти люди живут по понятиям и никаких законов не нарушают. А я и Жан, какой закон нарушили, можно поинтересоваться? Да что тебе говорить? Ты и сама всё знаешь. А вот и не знаю. Твоя бабка деда Влада нагрела. Говорят, эта старуха гипнозом обладала. Вот она под гипнозом эту баночку-то и утащила. И ты считаешь, что я должна отвечать за её поступки? Ты считаешь, что это нормально? Во вполне. А больше за её грехи отвечать-то никому. Когда наши старики умирают, их наследством пользуются дети и внуки. Поэтому денежки с них спрашивать надо. Тем более, что это наследство приобретено самым, что ни на есть, хамским способом. Бабка твоя не колдунья, а мошенница была и воровка. А Жан в чём провинился? Я уже тебе, по-моему, внятно сказал. Он наших тёлок топчет и никому не отстёгивает. Иным языком налоги в казну не платит. Вот сейчас он отварит в казну, и пусть хоть каждый день с тобой кувыркается. Мы с него не выкуп за похищение требуем, а хотим только одного, чтобы он уплатил налоги. Как говорят у нас в народе, «Уплати налоги и спи спокойно с кем хочешь». Мужик заржал, довольный своей шуткой, а я почувствовала себя так, как будто меня только что втоптали в грязь огромными вонючими сапогами. «Какие налоги? Ты о чем говоришь?» «О том, что он работает на нашей территории, а платить никому не хочет». «На какой территории?» «Еще скажи, что я проститутка, а ты моя крыша». «Ты хоть сам думаешь, о чем говоришь?» «Я свободный, ни от кого не зависящий человек и люблю, кого хочу и сколько хочу». Мы любим друг друга, и наши отношения никого не касаются, кроме нас двоих. Ты понимаешь, что двое могут друг друга любить? Про то, чувствовал ли ты это когда-нибудь, я уж молчу. Я только спрашиваю, слышал ли ты про это. Я понимаю, что в твоем лексиконе нет слова «любовь». Так хотя бы скажи мне о том, слышал ли ты его когда-нибудь или нет. Мужчина раздул ноздри и посмотрел на меня раздраженно. Ты мне тут по ушам не езди и сказки про любовь не рассказывай. Знаю я такую любовь, когда наши бабы с иностранцами крутят и капусту нормально стригут. Он женат, и у него есть семья. И что? Как это что? У нас есть закон, запрещающий любить женатого человека. Я же сказала, что мои отношения с Жаном касаются только меня и его. Я не хочу тебе ничего доказывать, потому что ты всё равно ничего не поймёшь. Лучше налей мне ещё джин с тоником. Запросто. А сказки свои про любовь ты мне не рассказывай. Мне их в детстве читали. Выпив джин с тоником без всякого тоста, я возбуждённо произнесла: "Лёня, а ты хорошо зарабатываешь? В смысле?" Не понял меня мужчина и, поспешив последовать моему примеру, опрокинул добротную порцию чистого джина. В смысле того, что мы могли бы договориться. Я сверкнула в его сторону хитрыми глазами и выдавила из себя улыбку, которая тут же отозвалась во мне острой болью, потому что разбитая губа не могла не среагировать на мою мимику.